Доктор Кандлер взглянул на цифры на листке и отрицательно покачал головой. Лицо его, а Мэйсон внимательно следил за ним, не выражало абсолютно никакой эмоции. «Минуту», — послышалось возражение Гамильтона Бергера, — «я хочу заявить, что сейчас уже я имею право взглянуть на документ, который представляет противоположная сторона, если, конечно, уважаемый суд позволит. Не имею ничего против». Мэйсон протянул фотографию Бергеру. «Пожалуйста, взгляните!» Гамильтон Бергер посмотрел на фотографию, и глаза его от удивления широко раскрылись. Он повернулся и быстро прошел к своему месту у стола истца. Порывшись в бумагах на столе, он взял оттуда какую-то тетрадку и стал сравнивать номера из нее с номерами на фотографии. Майсон в это время, тихо пройдя за ним следом, понаблюдал какое-то время, как Бергер смотрит то в тетрадку, то на фотографию, а потом, улучив момент, когда окружной прокурор отвернулся к своим записям, спокойно взял фотокарточку так, что Бергер ничего не успел заметить. Мэйсон уже почти вернулся на место, когда услышал сзади возмущенный возглас. «Эй, погодите-ка, верните ее, я хочу посмотреть!» в ответ мейсон только улыбнулся, но ваша честь закричал гамильтенбергер это же новый важный поворот в деле этот документ находится в руках у защитника незаконно я э, я хочу с ним ознакомиться у вас было достаточно времени чтобы убедиться каким подчерком он написан невозмутимо ответил мейсон подзащитной или же другим человеком но я требую, чтобы мне дали возможность его изучить. Я настаиваю». Мэйсон, однако, уже обращался к слегка озадаченному судье Коуди. «Ваша честь, я предъявил этот документ и хочу, чтобы вы это учли, единственно с целью идентифицировать его автора. Следовательно, по предложенному самим же обвинителем порядку, на данном этапе слушания дела он не имеет права читать этот документ. Он взглянул на него, и этого вполне достаточно. «Но ваша честь», — умолял Гамильтенбергер, — «этот документ носит настолько секретный характер, что то, что там написано, охранялось самым строгим образом. В разбираемом нами деле нет ничего более секретного, чем этот документ, и я требую, чтобы он был представлен». «Он и был представлен», — рассудил судья. «Но я требую, чтобы он был представлен в качестве вещественного доказательства». «А разве это входит в компетенцию обвинения?» Судью Коуди это явно забавляло. «Но его, возможно, собираются использовать как отвлекающий маневр, чтобы направить суд по ложному следу, чтобы запутать». «Остановимся на этом», – произнес судья. «Значит, вы хотели бы видеть данный документ в качестве вещественного доказательства». «Я... я бы хотел этого, и мне придется...» «Ваша честь, в этом документе приводится список номеров тех банкнотов, что были похищены, точнее, тех из них, что были в числе пяти тысяч приготовленных для вымогателя». Мейсон поспешил успокоить рассерженного окружного прокурора. «Чуть позже я представлю этот документ в качестве вещественного доказательства» и вы, мистер Бергер, непременно получите возможность изучить его досконально. А теперь, извините, вы сами предложили такой порядок. Вы хотели на него взглянуть, и вы это сделали». «Но ваша честь, — продолжал протестовать Гамильтон Бергер, — номера, приведенные в документе, настолько секретны, что даже я не смог получить полный их список, а у защиты они есть». «По отношению к обвинению это несправедливо!» Как ни в чем не бывало, мейсон снова обратился к свидетелю. «Извините, доктор, но я бы хотел задать вам несколько технических вопросов». «К вашим услугам, сэр. У вас в офисе есть рентгеновский аппарат?» «Да, сэр». «Простите, но перед этим я забыл спросить вас. Вы ведь врач и вы хирург, верно?» «Верно, сэр. А теперь, доктор...» «Я бы попросил вас подойти к доске и начертить план вашего офиса. Я хочу знать, где находится рентгеновский аппарат. В какой комнате?» «Какое отношение это имеет к делу, ваша честь?» возмутился со своего места Гамильтонбергер. «План офиса. Кому здесь нужен план его помещения?» «Простите, господин прокурор. Ваш свидетель показал, что он врач и хирург по специальности. Он показал это, отвечая на ваши вопросы». Вы также спрашивали его, и он ответил, что имеет практику в Санта-Ане. И я, заключил мейсон имею право это проверить. Судья Коуди недоуменно нахмурился. Скажите, защитник, могу я получить ваше заверение, что вышеуказанные вопросы непосредственно относятся к делу и имеют какое-то значение? Я заверяю вас, ваша честь. «И я думаю, что они могут вскрыть едва ли не наиболее значимые факторы в слушаемом деле». «Хорошо, не возражаю». Доктор Кандер подошел к доске и начертил схему помещения. мейсон посмотрел на нее и спросил. «Ответьте мне, доктор, если бы двое людей сидели вот здесь, на стульях, рядом с перегородкой между этими двумя комнатами...» а в комнате за ней, как я сейчас вижу, стоит рентгеновский аппарат, то могло бы так случиться, что при соответствующем положении аппарата, если, разумеется, он включен, оказались бы засвеченными любые фотопленки в любом фотоаппарате, положенном вон там, у маленького столика в углу комнаты, как раз у той стены, за которой рентгеновский аппарат. Доктор Кандлер в замешательстве смотрел на чертеж. «Я...» «Я не знаю». «Впрочем, обождите, мне кажется, да. Лучи от рентгеновского аппарата, конечно, пробили бы эту стенку. Я так полагаю, что фотокамера, которую вы имеете в виду, не защищена никаким свинцовым экраном или чем другим, и собрана из алюминиевых и пластмассовых частей, как самое обычное». «Вы меня поняли правильно, доктор Кандлер». В таком случае однозначно да, пленка засветится. Вся пленка целиком? Конечно. Здесь же нет никакой преграды от рентгеновских лучей. Они проникают и сквозь металл, если металл не экранирован свинцом, не говоря уж о человеческом теле и костях. То есть... Если бы кто-то у вас в офисе подумал, что у меня с собой фотокамера, а в ней пленка, на которую заснято что-то ценное, что может быть использовано как доказательство, то этот кто-то мог бы, используя рентгеновский аппарат, мою пленку испортить. Да, при желании это можно сделать. Однако насчет кого-то у меня в офисе маловероятно. Благодарю вас, доктор Канглер. И еще один вопрос. Вы сказали, что полное имя вашей медсестры Роза Ракер Трейвис, не так ли? Все правильно, сэр. Ее девичья фамилия Ракер? Да, сэр. Она вышла замуж за человека по фамилии Трейвис? Да, сэр, насколько мне известно. Но это было до того, как она начала работать у меня. Есть ли у нее сестра по имени Хелен? Хелен Ракер? Кажется, есть. «Знаете ли вы некоего Говарда Прима?» «Нет, сэр». «Это имя вам ничего не говорит?» «Нет, сэр». «А Томас Секет «Это имя вам знакомо?» «Томас Секкет. Подождите-ка, что-то такое припоминаю». «Да, я лечил пациента по имени Томас Секет. А знаете ли вы Уильяма Эймори?» «Да, сэр, знаю». Мистер Эймори, если не ошибаюсь, был водителем того бронированного автомобиля, из которого неизвестные преступники совершили историческую кражу денег, принадлежащих банку Mercantile Security. «Да, сэр. Является ли он одним из ваших пациентов?» «Да, сэр. Вы лечите его и сейчас, если он обращается?» «Да, сэр. Спасибо, доктор. У меня все» председательствующий посмотрел на обвинителя еще вопросы нет вопросов ваша честь приглашайте следующего свидетеля мой следующий свидетель перри мейсон гамильтон бергер мрачно посмотрел на адвоката мейсон немедленно встал прошел на место свидетеля поднял правую руку и повторил слова присяги прежде всего я спрашиваю вас Где вы взяли тот документ? Какой документ? Список номеров денежных банкнотов из числа 5000 долларов, приготовленных для выдачи вымогателю. У вас не было абсолютно никакой возможности получить этот список. Но раз у меня не было абсолютно никакой возможности его получить, то само собой напрашивается вывод, что его у меня нет. Нет, он у вас есть. «Это те самые номера, я видел. А откуда вам известно? Вы их проверили? Я проверил те номера, что имеются у меня. Этот список является настолько секретной информацией, что руководитель местного отделения ФБР отказался дать их даже мне». «Тогда позвольте мне, господин окружной прокурор». мейсон был сама учтивость. «Вручить вам фотоснимок номеров, которые вы не смогли получить от ФБР». Одну фотографию я попросил сделать специально для вас. Не скрывая, да и не желая скрывать комической торжественности момента, мейсон подошел к столу окружного прокурора и отдал ему в руки карточку размером 11 на 14. Но вы не ответили на вопрос! Не мог успокоиться Гамильтон Бергер. Где вы это взяли? Этот вопрос, мистер Бергер, я отклоняю. Отклоняю на том основании, что вы требуете раскрыть сведения, не подлежащие оглашению. То, чего вы требуете, несущественно, неправообоснованно и не имеет отношения к делу. Идёт слушание дела против Орлен Дюваль по обвинению ее в убийстве, а не в похищении денег, которые, как считается, украл из бронированного автомобиля Mercantile Security ее отец. Сказав это, Мейсон сложил на груди руки, снисходительно улыбаясь, вернулся к свидетельской стойке и спокойно занял то же положение, что и раньше. «Ах да, как это я мог забыть, — сихицей заметил Бергер, — что противостоящий мне защитник — отъявленный буквоед. Чтобы защитить себя, он готов перепроверить каждую запятую в уголовном кодексе и будет листать его, пока дыру не протрет. Но я отступать не намерен» и суд услышит факты, которые я считаю имеющими отношение к разбираемому делу. Задавайте вопросы по имеющим отношение к делу фактам, и вы не услышите от меня ни единого возражения. Хорошо же, я это и сделаю. В среду 10 числа текущего месяца вечером ходили вы домой к Джордану Балларду? Да. Подходили ли вы к окну в гостиной, выходящему на улицу? Да. И вы опускали и поднимали роликовую шторку, не так ли? Да, все верно. Что, сейчас вы это признаете, мистер Мэйсон? Конечно, признаю. Но вы же отрицали это перед большим советом присяжных. Ничего подобного я не делал. Вы спросили меня тогда... Опускал ли я и поднимал ли роликовую шторку, подавая этим самым сигнал подзащитной? Я ответил, что нет. Затем вы поинтересовались, что может быть этим своим действием я подавал сигнал кому-то другому, на что я также ответил отрицательно. Но сейчас вы признаете, что опускали и поднимали эту шторку? Естественно, я же этого не скрываю. Но вы не сообщили этого большому совету потому что вы не спросили меня об этом. Я спросил вас минуту назад, и я ответил. Как же тогда вы объясните свое поведение? Зачем вам понадобилось опускать и поднимать шторку, если не сигналить кому-нибудь? Я обнаружил, что у меня на руках находится одна тысячедолларовая денежная купюра и одна пятисотенная купюра. Причем номер тысячедолларовой 300151. У Гамильтона Бергера отвисла челюсть. С открытым ртом и вытаращенными глазами он привстал и уставился на мейсона с таким изумлением, что кое-кто из присутствующих, будучи не менее Бергера удивлен и ошеломлен ответом защитника, не смог сдержать улыбки и послышались даже смешки. Судья Коуди немедленно призвал всех к порядку. «Продолжайте, господин окружной прокурор», — сказал он. «Благодарю, Ваша честь». «Но, мистер Майсон, когда вы предстали перед Большим Советом, то показали нам два других банкнота, также достоинством в одну тысячу долларов и в 500 долларов. Где вы взяли эти два?» «Те, которых вы только что упомянули, были в письме, полученном мною предположительно от Орлен Дюваль. Я так и ответил членам Большого Совета присяжных». «А откуда же у вас две другие купюры?» Те, о которых вы дали показания, что обнаружили их у себя на руках. Я нашел их в письме, пришедшем якобы от Орлен Дюваль. Но вы об этом ничего не говорили. Меня не спрашивали. Я просил вас представить нам все деньги, полученные вами от Орлен Дюваль. Да, я помню. И я ответил, что не знаю, чтобы мне поступали от нее какие-либо деньги. Я ответил что получил письмо, написанное предположительно ее рукой, в котором я обнаружил два банкнота, 1000 долларов и 500 долларов. Я тогда еще специально упомянул, что деньги, которые я показывал в тот момент, были мною получены в названном до этого письме. Вы не спросили меня, были ли это все деньги, которые поступили мне предположительно от Орлен Дювальд. «Если вы не можете допрашивать свидетеля так, чтобы не оставлять ему возможности увильнуть от ответа, то я не вижу причины, почему бы свидетелю этого не сделать». «Достаточно, господин защитник, перебил его судья. Я неоднократно призывал вас воздерживаться от личных выпадов». «Уважаемый суд», — возразил Мэйсон. «Это не есть выяснение личных отношений между обвинителем и защитником. В данном случае...» сталкиваются личности обвинителя и свидетеля. Противная сторона пожелала допросить меня как свидетеля, и я ответил как свидетель. «Хорошо, хорошо, принимается. Остановимся на этом. Обвинение. Продолжайте допрос свидетеля». Судья Коуди говорил, как обычно, спокойно и вежливо, но в уголках его рта затаилась усмешка. «Я никогда ничего подобного не слышал», — заявил Гамильтонбергер. «Естественно, нет. Чего ж вы хотели?» «Каким образом вы получили два других банкнота в тысячу долларов и в 500? Как они у вас оказались?» Мне их доставил Пол Дрейк, который в свою очередь сказал, что их ему принес посыльный. «Что вы сделали с этими деньгами?» Пока Баллард находился на кухне, я опустил роликовую штору, Засунул обе купюры под верхний ролик, после чего отпустил ее в исходное верхнее положение. Затем я снова проскользнул в комнату между портьерами. Мы с Баллардом допили у кого что осталось, и я ушел. «Вы хотите сказать нам, что когда вы от него ушли, Баллард был жив?» «Именно это!» «Но так как Орлен Дюваль вошла в дом сразу же после того, как вы отъехали, то...» «Простите!» но я вынужден перебить. Вы упускаете один существенный факт. Какой же? Вы забываете о человеке моего роста и сложения, человеке, наблюдавшем за домом и видевшем, как я опустил и поднял штору. Этот человек хотел знать, зачем я туда ходил и что я там делал. Этот человек припарковал свою машину на подъездной дорожке и вошел в дом сразу же после моего отъезда. Этот человек был хорошо знаком Джордану Балларду, иначе бы тот его в кухню не впустил. Этот человек, наконец, пил бурбон и севен ап после того, как Баллард выплеснул остатки скотча и содовой из моего стакана в кухонную раковину. «Откуда вы знаете, что такой человек вообще существовал, мистер Мэйсон?» Я знаю это по той простой причине, что когда работники полицейского управления выехали на место и провели следственный эксперимент, поднимали и опускали штору и так далее, то никаких денег они там не нашли. Нельзя, правда, исключить и другой вариант. Полицейские следователи нашли деньги, присвоили их и никому ничего не сказали. Однако логичнее предположить, что в доме побывал кто-то еще. «Но кто же этот кто-то?» Если вас интересует информация, то я могу высказать предположение. Сравните отпечатки пальцев на стакане под номером 1 с отпечатками пальцев Билла Эймори, водителя того бронированного автомобиля, на котором перевозились деньги в день, когда их украли. Насколько мне известно, это человек моего роста и телосложения, и я предлагаю взять фотографию списка номеров денежных банкнотов, которые были известны полиции, и сравнить почерк, какими они написаны, с почерком Била Эймори. Как вы вполне резонно заметили, мистер Бергер, этот список являлся одним из наиболее строго охраняемых секретов ФБР. Его охраняли так бдительно, что не дали никакой информации даже вам. Только один единственный человек имел возможность получить копию этого списка – «Похититель». Обнаружив среди украденных им денег пачку связанных мелких купюр на сумму в 5 тысяч долларов, а о том, что полиции приготовлена такая сумма для вымогателя, он знал. Похититель правильно предположил, что это те самые меченные деньги, и списал для себя все их номера. И сделал он это с единственной целью – не истратить их самому, и, следовательно, не попасться и в то же время улучшить моменты подсунуть некоторые из них бумажник Колтону Дювалю. А позднее, когда наступит подходящее время, он планировал использовать эти деньги, чтобы сфабриковать неопровержимую улику против Орлен Дюваль. Джордан же Баллард тем временем пошел по ложному следу, сконцентрировав все свое внимание на докторе Кандлере. Баллард пришел к выводу, что доктор не может быть не замешан в деле, Но он не учел того факта, что медсестра доктора Кандлера, Роза Ракер-Трейвис, имела ничуть не худшую возможность шарить по карманам пациентов в то время, когда они принимали термические ванны с тем, чтобы получать дубликаты ключей и документов. Ей, надо полагать, оказалось совсем нетрудно снять оттиск из ключей от того отсека бронированного автомобиля, в котором перевозились большие суммы наличности – А так как она сопровождала доктора Кандлера во время его визита в банк непосредственно перед ограблением, то у нее была отличная возможность взять погашенные чеки и засунув их потом в заранее изготовленную ловким фальшивомонетчиком фирменную упаковку, они совершили подмену. В свою очередь, сестра миссис Ракер, Хелен Ракер, очень дружна с Томасом Секкетом, известным также под именем Говарда Прима. Причем последний давно уже числится в полицейской картотеке как мошенник и искусный мастер подделывать деньги. И в заключении, господин окружной прокурор, Мэйсон обращался к Бергеру почти по-дружески. «Я заявляю о том, что готов в качестве свидетеля оказать вам всяческую помощь, и если у вас не хватает доказательств, спрашивайте меня, я отвечу на любые ваши вопросы». Гамильтон Бергер начал было подниматься и что-то говорить судье, но в этот момент судья Коуди пришел окружному прокурору на выручку. Сот удаляется на пятнадцатиминутный — объявил он.